Иван Александрович Гончаров. Обломов. Часть 2. Глава 4. Хотя было уже не рано, но они успели заехать куда-то по делам, потом Штольц захватил с собой обедать одного золотопромышленника, потом поехали к этому последнему на дачу пить чай. Застали большое общество, и Обломов из совершенного уединения вдруг очутился в толпе людей. Воротились они домой к поздней ночи. Но другой, на третий день, опять. И целая неделя промелькнула незаметно. Обломов протестовал, жаловался, спорил, но был увлекаем и сопутствовал другу своему всюду. Однажды, возвратясь откуда-то поздно, он особенно восстал против этой суеты. — Целые дни, — ворчал Обломов, надевая халат, — не снимаешь сапог, ноги так и зудят. Не нравится мне эта ваша петербургская жизнь, продолжал он, ложась на диван. Какая же тебе нравится? Спросил Штольц. Не такая, как здесь. Что ж именно так не понравилось? Все. Вечная беготня в запуски, вечная игра дряных страстишек, особенно жадности, перебивание друг у друга дороги, сплетни, пересуды, щелчки друг другу. Это оглядывание с ног до головы.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 Нечего сказать. Славная задача жизни. Отличный пример для ищущего движения ума? Разве это не мертвецы? Разве не спят они всю жизнь, сидя? Чем я виноват и их, лежа у себя дома и не заражая голову тройками и валетами? Это все старое. Об этом тысячу раз говорили, заметил Штольц. Нет для чего поновее. А наша лучшая молодежь. Что она делает? Разве не спит?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 Мы в первом ряду кресел, мы на бале у князя Н, куда только нас пускают. А сойдутся между собой, перепьются и подерутся, точно дикие. Разве это живые, не спящие люди? Да не одна молодежь, посмотри на взрослых. Собираются, кормят друг друга, ни радушия, ни доброты, ни взаимного увлечения. Собираются на обед, на вечер, как в должность.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 Что ж это за жизнь? Я не хочу ее. Чему я там научусь? Что извлеку? Ты знаешь, что, Илья, сказал Штольц, ты рассуждаешь точно древний. В старых книгах вот так все писали. А, впрочем, и то хорошо. По крайней мере, Рассуждаешь, не спишь. Ну, что еще? Продолжай. Что продолжать-то? Ты посмотри, ни на ком здесь нет свежего, здорового лица. Климат такой, — перебил Штольц. Он и у тебя лицо измято, а ты и не бегаешь, все лежишь. Ни у кого ясного покойного взгляда, — продолжал Обломов. Все заражаются друг от друга какой-нибудь мучительной заботой, тоской.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 Сидеть и вздыхать в приемный вот идеал и цель жизни. Другой мучится, что осужден ходить каждый день на службу и сидеть до пяти часов, а тот вздыхает тяжко, что нет ему такой благодати. — Ты философ или я? — сказал Штольц. — Все хлопочут, только тебе ничего не нужно. — Вот этот желтый господин в очках, — продолжал Бломов, — пристал ко мне, Читал ли я речь какого-то депутата? И глаза вытаращил на меня, когда я сказал, что не читаю газет. И пошел о Людовике Филиппе. Точно как будто он родной отец ему. Потом привязался, как я думаю, от чего французский посланник выехал из Рима. Как всю жизнь обречь себя на ежедневное заражение всесветными новостями? Кричать неделю, пока не выкричишься? Сегодня Мехмед Али послал корабль в Константинополь. И он ломает себе голову. Зачем? Завтра не удалось Дон Карлосу, и он в ужасной тревоге. Там роют канал, тут отряд войска послали на восток. Батюшки, загорелось, лица нет, бежит, кричит, как будто на него самого войска идет. Рассуждают, соображают в крифе в кость, а самим скучно, не занимает это их. Сквозь эти крики виден непробудный сон. Это им постороннее. Они не в своей шапке ходят. Дела-то своего нет. Они разбросались на все стороны, не направились ни на что. Под этой всеобъемлемостью кроется пустота. Отсутствие симпатии ко всему. А избрать скромную трудовую тропинку, идти по ней, прорывать глубокую колею — это скучно, незаметно. Там все знания не поможет, и пыль в глаза пускать некому. — Ну, мы с тобой не разбросались, Илья. — Где же наша скромная трудовая тропинка? — спросил Штольц. Обломов вдруг смолк. — Да вот я кончу только план, — сказал он. — Да бог с ним, — с досадой прибавил потом. Я их не трогаю. Ничего не ищу. Я только не вижу нормальной жизни в этом. Нет, это не жизнь, а искажение нормы, идеала жизни, которую указала природа целью человеку. Какой же это идеал, норма жизни? Обломов не отвечал. Ну скажи мне, какую бы ты начертал себе жизнь? Продолжал спрашивать Штольц. Я уж начертал. Ну что ж это такое? Расскажи, пожалуйста, как? Как? — сказал Обломов, перевертываясь на спину и глядя в потолок. — Да как? Уехал бы в деревню. — Что ж тебе мешает? План не кончен. — Потом я бы уехал не один, а с женой. — А, вот что! Ну, с Богом! Чего ж ты ждешь? Еще года три-четыре, никто за тебя не пойдет. — Что делать? Не судьба, — сказал Обломов, вздохнув. Состояние не позволяет. Помилуй, а обломовка? Триста душ. Так что ж, чем тут жить с женой? Вдвоем чем жить? А дети пойдут. Детей воспитаешь, сами достанут. Умей направить их так. Нет, что из дворян делать мастеровых? Да и кроме детей, где же вдвоем? Это только так говорится, с женой вдвоем. А в самом-то деле, только женился, тут наползет к тебе... «Каких-то баб в дом? Загляни в любое семейство. Родственницы, не родственница и не экономки. Если не живут, так ходят каждый день кофе пить, обедать. Как же прокормить с тремя стами душ такой пансион?» «Ну хорошо, пусть тебе подарили бы еще триста тысяч. Что б ты сделал?» – спрашивал Штольц сильно задетым любопытством. «Сейчас же в ломбард», – сказал Бломов. И жил бы процентами. Так мало процентов. Отчего ж бы куда-нибудь в компанию, вот хоть в нашу? Нет, Андрей, меня не надуешь. Как? Ты бы и мне не поверил? Ни за что. Не, не то, что тебе, а все может случиться. Ну, как лопнет, вот я и без гроша. То ли дело в банк. Ну, хорошо. Что ж бы ты стал делать? Ну, приехал бы я в новый покойно устроенный дом, в окрестности жили бы добрые соседи, ты, например. Да нет, ты не усидишь на одном месте. А ты разве усидел бы всегда? Никуда бы не поехал? Ни за что. Зачем же хлопочут строить везде железные дороги, пароходы, если идеал жизни сидеть на месте? Подадим-ка, Илья, проект, что постановились? Мы ведь не поедем. «И без нас много. Мало ли управляющих, приказчиков, купцов, чиновников, праздных путешественников, у которых нет угла. Пусть ездят себе. А ты кто же?» Обломов молчал. «К какому же разряду общества причисляешь ты себя?» «Проси Захар, сказал Обломов. Штольц буквально исполнил желание Обломова. «Захар!» — закричал он. Пришел Захар с сонными глазами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 повторил Штольц и закатился хохотом. Ну, джентльмен, с досадой поправил Обломов. Нет, нет. Ты барин, продолжал с хохотом Штольц. Какая же разница, сказал Обломов. Джентльмен такой же барин. Джентльмен есть такой барин, определил Штольц, который сам надевает чулки и сам же снимает с себя сапоги. Да, англичанин сам, потому что у них Не очень много слуг. А русский? Продолжай же дорисовывать мне идеал твоей жизни. Ну, добрый приятель вокруг. Что ж дальше? Как бы ты проводил дни свои? Ну, вот, встал бы утром, — начал Опломов, подкладывая руки под затылок, — и по лицу разлилось выражение покоя. Он мысленно был уже в деревне. «Погода прекрасная!» «Небо синее-присинее, ни одного облачка», — говорил он. «Одна сторона дома в плане обращена у меня балконом на восток, к саду, к полям, другая — к деревне. В ожидании, пока проснется жена, я надел бы шлафрок и походил по саду подышать утренними испарениями. Там уж нашел бы я садовника». Поливали бы вместе цветы, подстригали кусты, деревья. Я составляю букет для жены. Потом иду в ванну или в реку купаться. Возвращаясь, балкон уже отворен, жена в блузе, в легком чепчике, который чуть-чуть держится. Того и гляди, слетит с головы. Она ждет меня. Чай готов, говорит она. Какой поцелуй, какой чай, какое покойное кресло. Сажусь около стола, на нем сухари, сливки, свежее масло. Потом, надев просторный сюртук или куртку какую-нибудь, обняв жену за талью, углубиться с ней в бесконечную темную аллею, идти тихо, задумчиво. Молча или думать вслух, Мечтать, считать минуты счастья, Как биение пульса, Слушать, как сердце бьется и замирает, Искать в природе сочувствия И незаметно выйти к речке, к полю. Река чуть плещет, Колосья волнуются от ветерка. Жара. Сесть в лодку, жена оправит, Едва поднимает весло. «Да ты поэт, я? – перебил Штольц. «Да, поэт в жизни, потому что жизнь есть поэзия. Вольно людям искажать ее». Потом можно зайти в оранжерею, продолжал Обломов, сам упиваясь идеалом нарисованного счастья. Он извлекал из воображения готовые, давно уже нарисованные им картины. И того говорил с одушевлением, не останавливаясь. Посмотреть персики, виноград, — говорил он, — сказать, что подать к столу, потом воротиться, слегка позавтракать и ждать гостей. А тут-то записка к жене от какой-нибудь Марии Петровны с книгой, с нотами. То прислали она нас в подарок. Или у самого в парнике созрел чудовищный арбуз. Пошлешь доброму приятелю к завтрашнему обеду и сам туда отправишься. А на кухне в это время так кипит. Повар в белом, как снег, фартуки и колпаке, суетится. Поставит одну кастрюлю, снимет другую, там помешает, тут начнет валять тесто, там выплеснет воду. Ножи так и стучат, крошат зелень. Там вертят мороженое. До обеда приятно заглянуть в кухню, открыть кастрюлю, понюхать, посмотреть, как свертывают пирожки, сбивают сливки. Потом лечь на кушетку. Жена вслух читает что-нибудь новое. Мы останавливаемся, спорим. Но гости едут. Например, ты с женой. «Ба! Ты и меня женишь?» Непременно. «Еще два-три приятеля». Все одни и те же лица. Начнем вчерашний, неконченный разговор, пойдут шутки или наступит красноречивое молчание, задумчивость. ни от потери места, ни от сенатского дела, а от полноты удовлетворенных желаний, раздумья наслаждения. Не услышишь филиппики с пеной на губах отсутствующему. Не подметишь брошенного на тебя взгляда с обещанием и тебе того же, чуть выйдешь за дверь. Кого не любишь, кто не хорош, с тем не обогнешь хлеба в солонку. В глазах собеседников увидишь симпатию. В шутке искренний, незлобный смех. Все по душе. Что в глазах, в словах, то и на сердце. После обеда мока. Гаванна на террасе. Ты мне рисуешь одно и то же, что бывало у дедов и отцов. Нет, не то, — отозвался Обломов, почти обидевшись. Где же то? Разве у меня жена сидела бы за вареньями да за грибами? Разве считала бы тальки? Да разбирала деревенское полотно. Разве била бы девок по щекам? Ты слышишь? Ноты, книги, рояль, изящная мебель. Ну, а ты сам? И сам я прошлогодних бы газет не читал, в колымаги бы не ездил, ел бы не лапшу и гуся, а выучил бы пора в английском клубе или у посланника. Ну, потом, потом, как свалит жара, отправили бы телегу с самоваром с десертом в березовую рощу. А не то так в поле, на скошенную траву, разослали бы между стогами ковры. И так блаженствовали бы вплоть до крошки бифштекса. Мужики идут с поля С косами на плечах. Там воз сеном проползет, Закроют всю телегу и лошадь. Вверху из кучи торчит шапка мужика С цветами да детская головка. Там толпа босоногих баб С серпами голосят. Вдруг завидели господ, притихли? низко кланяются. Одна из них с загорелой шеей, с голыми локтями, с робко опущенными, но лукавыми глазами, чуть-чуть, для виду только, обороняется от барской ласки. А сама счастлива. Тссс! Жена чтоб не увидела. Боже, сохрани! И тут Обломов и Штольц покатились со смеху. — Сыра в поле, — заключил Обломов. Темно, туман как опрокинутое море, висит над дрожью. Лошади вздрагивают плечом и бьют копытами. Пора домой. В доме уж засветились огни. На кухне стучат в пятеро ножей сковорода грибов, котлеты, ягоды. Тут музыка «Кастадива, Кастадива!» запел Обломов. «Не могу равнодушно вспомнить Кастадива», сказал он, пропев начало «Каватины». Как выплакивает сердце эта женщина. Какая грусть заложена в эти звуки. И никто не знает ничего вокруг. Она одна. Тайно тяготит ее. Она веряет ее луне. Ты любишь эту арию? Я очень рад. Ее прекрасно поет Ольга Ильинская. Я познакомлю тебя. Вот голос, вот пение. Да и сама она что за очаровательное дитя. Впрочем... Может быть, я пристрастно сужу, у меня к ней слабость. Однако ж не отвлекайся, не отвлекайся, — приваял Штольц, — рассказывай. Ну, — продолжал Обломов, — что еще? Да тут и все. Гости расходятся по флигелям, по павильонам. А завтра разбрелись, кто удить, кто с ружьем, а кто так. Просто сидит себе. Просто. Ничего в руках, — спросил Штольц. Чего тебе надо? Ну, носовой платок, пожалуй. Что ж тебе не хотелось бы так пожить? Спросил Обломов. – А? Это не жизнь? И весь век так? Спросил Штольц. До седых волос, до гробовой доски. Это жизнь. Нет, это не жизнь. Как не жизнь? Чего тут нет? Ты подумай что ты не увидал бы ни одного бледного, страдальческого лица, никакой заботы, ни одного вопроса о Сенате, о бирже, об акциях, о докладах, о приеме у министра, о чинах, о прибавке столовых денег. А все разговоры по душе. Тебе никогда не понадобилось бы переезжать с квартиры. Уж это одно чего стоит. И это не жизнь? — Это не жизнь, — упрямо повторил Штольц. — Что ж это, по-твоему?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 Он страстно и пристально глядел на Штольца. «Те же идеал жизни, по-твоему? Что ж, не обломовщина?» Без увлечения, робко спросил он. «Разве не все добиваются того же, о чем я мечтаю?» «Помилуй», — прибавил он смелее. «Да ведь всей ваши беготни, страстей, войн, торговли и политики, разве...» не выделка покоя ни стремление к этому идеалу утраченного рая и утопит у тебя обломовская возразил штольц все ищут отдыха и покоя защищался обломов не все и ты сам лет десять не того искал в жизни чего же я искал недоумение спросил обломов погружаясь в мыслью прошедшее вспомни подумай где твои книги переводы захар куда то дел — отвечал Обломов. — Тут где-нибудь в углу лежат. — В углу, — с упреком сказал Штольц. — В этом же углу лежит и замыслы твои служить, пока станет сил, потому что России нужны руки и головы для разрабатывания неистощимых источников. Твои слова — работать, чтобы слаще отдыхать. А отдыхать значит жить другой, артистической, изящной стороной жизни, жизни художников, поэтов. Все эти замыслы тоже Захар сложил в угол. Помнишь, ты хотел после книг объехать чужие края, чтобы лучше знать и любить свой. Вся жизнь есть мысль и труд, твердил ты тогда. Труд хоть безвестный, темный, но непрерывный, и умереть сознанием, что сделал свое дело, а? В каком углу лежит это у тебя? Да, да, говорил Обломов, беспокойно следя за каждым словом штольца. Помню, что я точно кажется. «Как же, — сказал он друг, вспомнив прошлое, — ведь мы, Андрей, спирались сначала изъездить вдоль и поперек Европу, исходить в Швейцарию пешком, обжечь ноги на Везувии, спуститься в Геркулан. С ума чуть не сошли. Сколько глупостей!» «Глупостей?» — с упреком повторил Штольц. «Не ты ли со слезами говорил, глядя на гравюры рафаэлевских Мадон, «Кориджиевой ночи!» На Аполлона Бельвердерского. Боже мой, уже ли никогда не удастся взглянуть на оригиналы и онеметь от ужаса, что ты стоишь перед произведением Микеланджело, Тициана и попираешь почву Рима? Уже ли провести век и видеть эти мирты, кипарисы и померанцы в оранжереях, а не на их родине? Не подышать воздухом Италии, не упиться синевой неба? И сколько великолепных фейерверков пускал ты из головы глупости. — Да, да. — Помню, — говорил Обломов, вдумываясь в прошлое. — Ты еще взял меня за руку и сказал, дадим обещание не умирать, не увидавши ничего этого. — Помню, — продолжал Штольц, — как ты однажды принес мне перевод из Сея с посвящением мне в именины. Перевод цел у меня.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 Глядя на него встревоженными глазами. Вдруг как будто подставил ему зеркало, и он испугался, узнав себя. — Не брони меня, Андрей, а лучше в самом деле помоги, — начал он со вздохом. — Я сам мучусь этим. Если б ты посмотрел и послушал меня вот хоть по сегодня, как я сам копаю себе могилу и оплакиваю себя, у тебя бы упрек не сошел с языка. — Все знаю, все понимаю.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 С Причистинки ходил в Кудрино, там в садике. Ты не забыл двух сестер? Не забыл Руссо, Шивера, Гетты, Байрона, которых носил им и отнимал у них романы? Котень, Жан-Лис. Важничал перед ними. Хотел очистить их вкус. Обломов вскочил с постели. Как? — Ты это помнишь, Андрей, как же, я мечтал с ними, нашептывал надежды на будущее, развивал планы, мысли и чувства тоже, тихонько от тебя, чтоб ты насмех не поднял, там все это и умерло, больше не повторялось никогда, да и куда делось все, отчего погасло, непостижимо, ведь ни бурь, ни потрясений не было у меня, не терял я ничего. Никакое ермо не тяготит моей совести. Она чиста, как стекло. Никакой удар не убил во мне самолюбие. А так, бог знает от чего, все пропадает. Он вздохнул. Знаешь ли, Андрей, в жизни моей ведь никогда не загоралось никакого, ни спасительного, ни разрушительного огня. Она не была похожа на утро, на которое постепенно падают краски, огонь которая потом превращается в день, как у других, и пылает жарко, и все кипит, движется в ярком полудне, и потом все тише и тише, все бледнеет, и все естественно, и постепенно гаснет к вечеру. Нет, жизнь моя началась с погасания. Странно, а это так. С первой минуты Когда я осознал себя, я почувствовал, что я уже гасну. Начал гаснуть я над писанием бумаг канцелярии. Гаснул потом, вычитывая в книгах истины, с которыми не знал, что делать в жизни. Гаснул с приятелями, слушая толки, сплетни, передразнивание, злую и холодную болтовню, пустоту. Глядя на дружбу, Поддерживаемую сходками без цели, без симпатии, гаснул и губил силы смины. Платил ей больше половины своего дохода и воображал, что люблю ее. Гаснул в унылом и ленивом хождении по Невскому проспекту, среди енотовых шуб и бобровых воротников. На вечерах приемные дни, где оказывали мне радушие, как к сносному жениху. Гаснул и тратил. По мелочам жизни ум, переезжая из города на дачу сдачи в Гороховую, определяя весну привозом устрицы, амаров осенью и зиму положенными днями, лето, гуляниями и всю жизнь ленивой покойной дремотой, как другие. Даже самолюбие, на что оно тратилось, чтобы заказывать платье у известного портного? чтоб попасть в известный дом, чтоб князь П. пожал мне руку? А ведь самолюбие, соль жизни, куда оно ушло? Или я не понял этой жизни, или она никуда не годится. А лучшего я ничего не знал, не видал. Никто не указал мне его. Ты появлялся и исчезал, как комета, ярко, быстро. И я забывал все это. И гаснул. Штольц не отвечал уже небрежной насмешкой на речь Обломова. Он слушал и угрюмо молчал. Ты сказал давеча, что у меня лицо не совсем свежо, измято, продолжал Обломов.